Житие святого отца нашего Ефрема, патриарха Антиохийского. Святой Ефрем первоначально был военачальником на Востоке в правлении императоров Анастасия и Юстина. Потом он был поставлен в антиохийские патриархи как человек благочестивый, проводивший добродетельную и богоугодную жизнь, весьма милостивый к нищим, сострадательный ко всем, находившимся в бедах и несчастьях. Избрание же его в патриархе произошло по Божию благоволению и откровению о том одному святому епископу, жившему в то время, когда город Антиохия восстанавливался после разорения. В то время по причине умножившихся в Антиохии различных ересей и еретиков, несториан, Евтихиан и прочих, произносились хуления на божество Христово, и уничтожаема была честь Пресвятой Богородицы. Поэтому над городом Антиохией разразился гнев Божий. 29 мая в полдень в пятницу здесь началось страшное землетрясение, вместе с тем огонь охватил весь город. Землетрясение разрушало каменные здания городские стены, а огонь уничтожал все остальное. Это должно было показать всем великий гнев Божий за грехи людские. Антиохия едва не уподобилась Содому и Гаморе. Ибо большая часть города погибла, а вместе с тем погибло и бесчисленное множество граждан. Причем одни из них погибли под строениями, падавшими на них, другие сожжены были огнем, в числе прочих скончался под обрушившейся колонной антиохийский патриарх Ефрасий. Тогда среди оставшихся в живых поднялся плач и горькое рыдание. Жители же всех окрестных городов и стран пришли от всего происшедшего в великий страх и ужас. Божественный гнев, яростно обрушившийся на Антиохию, прозирали духовными очами некоторые из святых отцов, находившихся в весьма далеком от города расстоянии, как, например, преподобный Феодосий Великий, бывший в Палестине, преподобный Засима, бывший в Кесарии Палестинской. Поэтому они со слезами начали молить Бога не погубить до конца город, на который он праведно прогневался. После этого страшного землетрясения и сильного пожара императором Иустином был отправлен в Антиохию военачальник Востока, блаженный Ефрем, с целью обстроить город новыми зданиями. Ефрем с усердием исполнил данное ему поручение. Среди работавших там был один, тогда никому неизвестный епископ, который, сложив в себя сан и звание епископское, под видом нищего строил здание вместе с прочими работниками. Однажды воины-начальник Ефрем имел об этом епископе следующее откровение. Устав от работы, епископ лег уснуть на земле. Тогда над ним увидали огненный столб, достигавший до неба. Блаженный Ефрем наблюдал не один, ни два раза, но многократно и весьма ужасался по случаю виденного. Ибо поистине чудо было страшно и исполнено ужаса. Между тем воевода не знал, что это работник был епископ. Ибо по его внешнему виду нельзя было узнать, кто он такой. Он имел вид простого нищего. Голова его была всегда в пыли, одежда представляла собой рваное рубище, испачканное грязью. Тело его было истомлено от больших трудов и безмерного воздержания. Призвав к себе этого работника, Ефрем начал расспрашивать его наедине: "Кто он такой, откуда и как зовут его?" Он же отвечал: Я один из беднейших жителей этого города, так как я не имею необходимого для жизни пропитания, то я тружусь за плату, и Бог питает меня. Тогда Ефрем, будучи осенен Богом, сказал ему: "Поверь мне, что я не отпущу тебя до тех пор, пока ты не выскажешь мне всей правды". Не имея больше возможности скрывать себя, епископ сказал военачальнику, "Дай мне слово перед Богом, что ты никому не расскажешь обо мне, пока я жив". Ефрем Клятвина обещал ему это. Тогда работник сказал: "Я был епископом, но оставил епископство для Бога и пришел сюда к неизвестным людям. Трудя здесь, я приобретаю своим трудом скромное пропитание, но имени моего и города, в котором я был епископом, я тебе не скажу. Ты же присоедини к той милости, которую ты оказываешь, еще одну милость. На этих днях Господь возведет тебя на епископский престол Антиохийской церкви" спасти церковь Господа и Бога, которую он приобрёл себе кровью своею. Христос истинный Бог наш. Итак, раздавай, как я сказал тебе, обильные милостыни и противоборствуя еретикам, твердо стой за православную веру. Такими подвигами ты благоугодишь Богу. Сказав это, неизвестный епископ удалился от Ефрема. Между тем, блаженный Ефрем, выслушав это, весьма изумлялся и сказал сам себе: Сколько имеет Бог у себя сокровенных рабов, которых знаешь лишь один он. епископ же тот более уже не пребывал среди работников, а удалился куда-то в иное место. Он не хотел быть узнанными людьми ибо избегал суетной человеческой славы. Пророчество же его сбылось вскоре, ибо по прошествии немногих дней блаженный Ефрем судьбами Божьими был назначен патриархом великого города Антиохии. Какова была ревность святейшего патриарха Ефрема о благочестии и вместе о святости, сие очевидно из ниже следующего. Однажды ему было сообщено о некоем столпнике, проживавшем в окрестностях Иераполя. Именно Ефрему было сказано, будто тот столпник входил в общение с еретиками северианами. Великий архиерей Божий тогда самолично отправился к нему и упрашивал его и даже слезно умолял отстать от северово заблуждения и присоединиться к общению со святой соборной церковью апостольской. Столбник на это ответил патриарху: "Я никогда не присоединюсь к вашей церкви". Каким же образом желаешь, что и спросил патриарх, видеть доказательство того, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа соборная апостольская церковь свободна от заблуждения неверующих? Желая устрашить патриарха, столпник ответил: "Прикажем, господин патриарх, разжечь большой костер и войдем на него оба. Будет право и вера того, кто выйдет из огня целым и невредимым. Ему мы и последуем все". Патриарх ответил столпнику: "Тебе следовало бы послушать меня как отца и ничего не испытывать свыше сил наших. Но если ты хочешь испытать вещи, превосходящие силу моего ничтожества, то я, уповая на милосердие всесильного Сына Божия, верю, что для спасения души твоей он сотворит это". После этого патриарх сказал предстоящим: "Да будет благословен Господь! Принесите сюда дрова". Когда было принесено множество дров, патриарх приказал развести громадный костер около столпа, а затем сказал столпнику: "Сойди со столпа, и согласно словам твоим, пойдем оба в огонь". Столпник изумлялся между тем горячей вере патриарха и его твердому упованию на Бога, и не желал сходить со столпа. Тогда патриарх сказал ему: "Разве не сам ты решил так? Разве не этим именно способом захотел ты испытать Бога?" Почему же ныне ты не желаешь вступить в огонь? Вслед за тем патриарх, сняв аморф и став вблизи костра, возвел очи свои на небо и помолился Богу, говоря: Господи Иисусе Христе, Боже наш, изволивший спасение нашего ради, истина воплотиться и родиться от пречистой владычицы нашей Богородицы и Преснодеевой Марии, покажи нам ныне истинную веру. Окончив молитву, патриарх бросил свой аморф середину пламени. Несмотря на то, что огонь горел около трех часов и дрова вполне разгорелись, патриарх вынул из огня свой оморв целым и несколько неповреждённым. Удивляясь всему происшедшему, столбник познал, что истинная вера есть вера патриарха. Поэтому отрекся от своего нечестия, прокляв севера, обратился к святой соборной апостольской церкви и из рук святейшего патриарха Ефрема, принял святое причащение божественных тайн тела и крови Христовых и прославил Бога. Этот великий угодник Божий совершил много и других чудес. После достойного управления опаствой он преставился к Богу, которому он послужил верою и правдою во все дни своей временной жизни. Он вошел в радость Господа своего и того, кого благочестно прославлял на земле. Он ныне приславляет на небе со всеми святыми аминь